Глава вторая. винвитар Космический корабль «Аргар». Внимание, капитан! Прямо по курсу скопления астероидов. Равнодушный голос бортового биотрона заставил меня взглянуть на экраны радаров. Темно-фиолетовый фон, означавший космическое пространство, испечряли ярко-алые точки. «Будем прорываться, Кэп или проложим новый курс?» — повернулся ко мне штурман. «Не хочу рисковать. Лучше обогнем». Я покачал головой и перевел корабль на ручное управление. Автопилот – вещь хорошая, но ни один биатрон не обладает реакцией и сообразительностью симаррцев. Нужно успеть к началу заседания блинжарского совета. Если не поторопимся и не доставим посылку в срок, нас лишат премии. Значит, стоит поторопиться. Не хотелось бы вернуться к семье с пустыми руками. нибо ввел в навигатор новые данные и, бормоча себе под нос, начал прокладывать на карте новый курс в обход астероидов. Я же сильнее сжал зубы и сосредоточился на штурвале. Упоминание о семье заставило меня помрачнеть. К сожалению, такое удовольствие не грозило. Война, названная Первой Галактической, отгремела пару лет назад, но я до сих пор ощущал ее отголоски. Я служил истребителем на военном крейсере и в одном из боев потерял ногу. Военные врачи вживили мне андроидный протез, но прижился он неудачно. Выше колена образовался огромный, безобразный шрам. Этого оказалось достаточно, чтобы симарские женщины обходили меня стороной. Если бы мне дали второй шанс, я бы отказался от сомнительной чести стать героем галактики. Зато сейчас не чувствовал бы себя так отвратительно. Процедил я сквозь зубы до да боли вглядываясь в экран. Уже после войны на Семаре прокатилась волна эпидемии. Странная болезнь поражала всех женщин, независимо от возраста и социального статуса. Но умерли только те, кто уже вошел в детородный возраст, но еще не имел детей. С тех пор женщины для таких, как я, превратились в недосягаемую мечту. Кэ, просто вы еще не встретили свою пару. Если Нибас хотел подбодрить меня, то явно выбрал не лучшую тему. На Аргаре давно знали, что я не переношу упоминания о семье и детях, и только мой старший штурман позволял себе некоторую вольность. Ему я прощал все-таки друг. «Ни одна симарка не снизойдет до брака с коллегой, и уж тем более не захочет от него детей». Жестко отрезал я. «Лучше не думать о семье. Что думать, если я обречен на одиночество? Зато вы отличный капитан. Даже не спорю», — хмыкнул. «А моя семья — это мой экипаж, и хватит об этом». Я замолчал, давая понять, что обсуждать свою жизнь с личным составом не намерен. Хотя Нибас мне больше друг, чем подчиненный, но даже его я не собираюсь пускать на запретную территорию. Слишком уж тяжело думать об этом, не то что обсуждать с другими. Вот уже пару лет я курсирую по галактике на своем аргаре, выполняю частные заказы симарских политиков и потихоньку коплю на маленький домик, где-нибудь подальше от цивилизации. Совсем неплохо для того, кому светит одинокая старость. Мы, Симарцы, всего лишь одна из четырех разумных рас в этой части мириадора и относительно недавно узнали других. Оказалось, кроме нас на этом небольшом пятачке Вселенной обитают Фидийцы, Лесварра, Кхары и Шумаи. Все мы – потомки одной древней цивилизации, которая миллионы лет назад достигла величия и расцвета, а потом за короткий срок пришла в упадок. Изначальные мириадорцы постоянно воевали между собой, уничтожали целые планеты, и в какой-то момент само их существование оказалось под угрозой. По крайней мере, так говорят наши легенды. Они разделились на пять кланов, и каждый клан выбрал свою звездную систему для обитания. Несколько населенных планет на долгое время забыли о существовании друг друга, погрузившись в каменный век. Одной из этих планет была наша — Симарра. Спустя тысячелетия наш народ снова достиг прогресса и вышел в космос. И вот тогда мы поняли, что не одни во Вселенной. Встреча с братьями по разуму была поистине незабываемой для всех пяти сторон. Она стала началом кровопролитной войны, затянувшейся на 10 галактических лет. И вот два года назад главы правительств наконец-то подписали мирный договор, но предмет спора так никуда и не делся. Пяти слишком тесно в такой близости друг от друга, а свободных, пригодных к жизни планет в обозримом космосе не наблюдалось. Именно тогда мы объединились, чтобы создать галактический конгресс. На первом же заседании этого конгресса приняли решение искать подходящие для жизни планеты в других уголках космоса. Ученые Семары первыми открыли гиташи. Вскоре эта планета превратилась в перевалочный пункт и базу для сбыта товара. На неё началась стекаться продукция с других звёздных систем. Но плодородных почв на ней не обнаружили. Люди там жили только за счёт обмена и продаж. Следующим был Крок. Но его ещё во время войны облюбовали пираты и мародёры. Вытравить их оттуда без развязывания новой войны оказалось невозможно. К тому же условия на нём оставляли желать лучшего. Сплошные скалы, солёный океан да палящее солнце. Симмарцы бросили силы на поиски нового дома. Мы уже теряли надежду, когда случайно обнаружили маленькую голубую планету, третью по счету от желтой звезды. Девственную планету с мягким климатом и сочными джунглями, что покрывали ее материки сплошным ковром. Мы не верили своему счастью. Парламент отправил разведывательную экспедицию, в которой приняли участие военные ученые. Планета оказалась пригодна для проживания. Не было нужды ни в защитных куполах, ни в кислородных генераторах. К тому же на ней так и не нашли разумных существ, хотя повсеместно попадались признаки цивилизации. Остатки искусственных строений в разрушенных городах, заржавевшие механизмы, захваченные джунглями магистрали, которые не могли возникнуть природным путем. Анализ данных показал, что планета пережила глобальный катаклизм, отголоски которого были слышны и сейчас. Ее биосфера подверглась жестокому излучению. Многие живые существа и растения мутировали. Джунгли заполнили ядовитые лианы и хищные животные, проводившие жизнь в борьбе друг с другом. Но нас это совершенно не испугало. Симарцы – бойцы, по сути, и не привыкли сдаваться на полпути. Планету назвали Блинжар, а ее звезду – Аолас как самый прекрасный цветок на Симаре, тот самый, что женщины вплетают в волосы во время свадебной церемонии. Вскоре огромные грузовые корабли отправились к ней через всю галактику, неся в своих недрах первых поселенцев. Я стал одним из немногих, кто остался на родине, но работа обязывает меня к частым перелетам. Большую часть времени мне приходится проводить в космосе на своем корабле. Бывший военный истребитель, я подписал новый контракт и теперь выполняю частные заказы симмарской элиты. Сейчас мне предстоит доставить на блинжар тайный груз, который там с нетерпением ждут». Ожил экран переговорного устройства. Увидев лоснящуюся физиономию одного из членов совета, я процедил сквозь зубы ругательства. «Капитан Витар?» — осведомился тот надменным тоном. «Опаздывайте!» «У вас неполадки? В чем причина задержки?» «Проходим пояс астероидов», — отрапортовал, скрывая неприязнь. «Через три Торна, Торн, галактический час. Будем на месте. Вы отклонились от курса. Это может стоить вам премиальных». Член Совета выключил связь. Экран мигнул и погас, а я в сердцах ударил кулаком по штурвалу. «Нибас, включить дополнительные двигатели!» «Есть включить дополнительные двигатели!» к а что за спешка такая?» «Не знаю, мне не сказали. Но за срочность – двойной оклад. Тогда лучше поднажмем». Аргар почти достиг атмосферы блинжара, когда его основательно тряхнуло. Включился аварийный сигнал. «Капитан, нас все-таки задел, астероид!» «Полная проверка на повреждения. Я подключил биатрон. Правый основной двигатель поврежден. Хвостовой отсек поврежден. Опасность разгерметизации». Раздался сухой голос электронного мозга. «Выключай второй двигатель и включай аварийную тягу!» Бросил я штурману. «Мягкого приземления в этот раз не будет. Вычисли координаты для посадки. В космопорту нам садиться нельзя. Если корабль взорвется, погибнут люди. Так что посадим корабль за его пределами». «Кэп, но там же сплошные джунгли. И эти с клыками. У нас нет выбора выполнять». «Есть выполнять!» Нибасукраткой поцеловал амулет, висевший у него на шее, и ввел в навигатор новые данные. Я включил селектор на полную мощность, чтобы меня услышала вся команда. «Говорит капитан Аргара, всем срочно вернуться на места! Пристегнитесь, парни, трясти нас будет капитально! Держитесь, мягкая посадка отменяется!» Корабль бросал из стороны в сторону, но он упорно продолжал двигаться в заданном направлении. Незакрепленный такелаж грозил покалечить команду, но вскоре Биатрон сообщил о входе в атмосферу, что подтвердилось сменившимся гулом двигателей. «Выключить аварийные двигатели! Выпустить закрылки!» – скомандовал я. «Включить бинайзеры!» Кое-как Аргар совершил аварийную посадку, сопровождавшуюся небольшим, но ощутимым ударом. Меня успокоило только то, что никто из экипажа не пострадал, а вот о премиальных можно было забыть. Повреждения обшивки оказались слишком серьезными. Хорошо, что Биатрон успел вовремя заблокировать хвостовой отсек и тем самым спас корабль. Но без ремонта в воздух его теперь невозможно поднять. Ну что-нибудь, они вызывать техников, пусть осмотрят повреждения. Плакали наши премиальные, Биатрон заблокировал управление. Пока не залатаем дыру, не взлетим. «Шизрак!» – выругался штурман. «Кэп, вам не кажется, что в прошлый раз никаких астероидов возле Блинжара не было?» «Кажется, я тоже об этом подумал. Если эта планета притягивает их, то скоро корабли не смогут здесь свободно перемещаться». Небос задумчиво почесал стриженный затылок. «Думаете, на Совете об этом знают?» «Должны». Я пожал плечами. Проблемы Блинжарского Совета волновали меня сейчас меньше всего. Сомневаюсь, что этот факт мог от них укрыться» нибо с несколько мгаров мгар галактическая секунда напряженно разглядывал мое лицо а потом тихо спросил что нас ожидает за недоставку посылки в срок помимо лишения денег меня казнят я произнес это абсолютно спокойно но нибо соешил что в договоре четко прописано груз повышенной важности и за несвоевременную доставку капитан несет ответственность «За несоблюдение договора – высшая мера наказания – лишение жизни». «Кэп, почему вы раньше об этом не сказали?» Штурман смахнулся лба, выступивший пот. «И что бы это изменило? Нам всем нужны деньги. А за этот рейс должны заплатить столько, сколько мы зарабатываем за год». «Но...» – я жестом заставил его замолчать и равнодушно добавил. «В конце концов, казнить могут только меня. Так что экипажу не о чем беспокоиться». «Кэп, вы дурак!» Молодой Семарец соскочил с кресла. «Как вы могли? Вы же нам как отец!» «Штурман Нибас, не забывайте, кто перед вами!» «Простите, Кэп, но я от своих слов не отступлю!» Нибас упрямо покачал головой. «Это ваше личное мнение. Выгружаемся, нужно посмотреть, куда нас занесло. Я включил селектор. Всей команде покинуть корабль, оцепить периметр, выставить охрану. Смотрите в оба, здесь водятся дикие звери». Нибас опять согнулся над навигатором. Кэп, координаты сбились при посадке. Я не могу засечь космопорт. У города тоже не видно. Скорость темнеет. У нас мало времени, так что не будем его терять, а займемся работой. Сухо приказал я и устало потер лицо. Этот перелет выжил из меня все соки. Техники уже приступили к ремонту обшивки. Повреждения казались довольно обширными, но сварочный дроид успешно справлялся с ними. Парням оставалось только следить, достаточно ли и прочные швы и смогут ли они выдержать перегрузки. Уже смеркалось, когда из джунглей, окружавших Аргар сплошной стеной, послышался рев. Кто-то щелкнул затвором андвайзера, кто-то выругался сквозь зубы. Рев повторился, и на этот раз гораздо ближе. «Слушай мою команду!» Я ударил носком ботинка по покрытому окалиной соплу корабля, привлекая внимание экипажа. «Всем вернуться на борт!» «Ги, Знейк, вы остаетесь дежурить первые три часа, потом Аллер и Дин. За безопасность корабля отвечайте головой. При малейшей опасности будить меня. Все ясно?» «Да, капитан». «Отлично. Остальные по каютам. У вас есть время на полноценный сон». Я дождался, пока последний член экипажа исчезнет в люке, и только тогда поднялся по трапу. В узком коридоре почтового судна едва лоб в лоб не столкнулся со своим старшим штурманом. «Кэп, мне нужно с вами поговорить». «О чем, нибос «Я недовольно нахмурился». «О договоре с советом». «Тебе не кажется, что это не в твоей компетенции?» «Я не только ваш штурман». Нибас замолчал, заглядывая мне в глаза. «Я еще и твой друг, Вин. Это в рубке ты мой капитан, а здесь мой друг. И я хочу знать, что тебе угрожает». Несколько секунд мы обменивались яростными взглядами. Первым сдался я. Ладно, Арк, идем ко мне, не стоит об этом всем знать. Зайдя в каюту, я устало сел на кровать. Нибас занял кресло напротив. Что ты хотел узнать? Кэп, если мы скроем вас от совета и сами доставим посылку, как думаете, они предпримут к нам какие-то санкции? Можешь на ты, мы не в рубке, махнул я рукой. Ты действительно хочешь это узнать? Не увиливай, Вин. Я не хочу, чтобы тебя казнили из-за какого-то дерьма. Кстати, ты хоть в курсе, что мы везем? Нет, и тебе тоже советую придержать любопытство. Думаю, лучше посмотреть. Хоть знать будем, на что подписались. Я нервно взъерошил и без того взлохмаченные волосы, отросшие за месяц пути. Меня и самого давно мучила мысль, за что именно рискую своей жизнью. Если бы я не был калекой... Если бы у меня был один шанс из тысячи, что однажды стану мужем и отцом, разве я стал бы оставлять свою жизнь в залог? Да ни за что на свете. Но в моем случае терять все равно нечего, кроме нескольких безрадостных одиноких лет. А вот парнями с команды нужны деньги. На Симаре их ждут жены и дети. Во-первых, распечатывать посылку нельзя, это незаконно. Наконец произнес я устала. «Во-вторых, вы ни на что не подписались. Это моя проблема, и разбираться с ней я буду сам. Тебе ясно?» Я наградил друга тяжелым взглядом. «Друг мой, если ты не заметил, мы уже вне закона». Нибас выразительно постучал себя по лбу. «Команда со мной согласится. Мы не дадим тебя казнить. Лучше податься в бега». «Да неужели?» Я натянуто усмехнулся. «Махнем на крок? А как же твоя семья, семьи других членов команды?» Найдем выход. Главное, унести отсюда ноги и плевать на совет. Утром мы улетаем. Небос, ты забываешься. Пришлось повысить голос. Пока что я командую аргаром. И если хочешь продолжать это делать, то послушаешься меня. Идем, вскроем посылку. Или я сделаю это сам. Хорошо. С недовольным рычанием я поднялся с кровати и, не глядя на друга, шагнул к дверям. «Меней самого уже, который дьют». «Дьют. Галактические сутки». Терзало любопытство. Через десять аксов. Акс. Галактические минуты. Мы уже стояли в грузовом отсеке и с удивлением рассматривали небольшой металлический короб, опечатанный со всех сторон гербами с изображением Симарского треуголова Архшана. Посылка оказалась слишком легкой и скромной, чтобы в ней могло поместиться что-то по-настоящему ценное. Разве что какие-нибудь документы. Но действительность превзошла все ожидания. Вскрыв кора лазером, мы заглянули вовнутрь. Там, на толстой подушке из блестящей атласной ткани, лежала приплюснутая сфера, слабо переливающаяся всеми оттенками светового спектра. «Леофар!» — изумленно выдохнул я, увидев камень, о котором на Симаре ходили легенды. Завороженно протянул руку, чтобы дотронуться до реликвии, но стоило мне только коснуться гладкой поверхности камня, как некая сила откинула меня и впечатала в переборку. «Вин, ты как?» нибо в мгновение ока подскочил ко мне. «Живой!» «Что это было?» «Не знаешь?» «Похоже на Леофар, а после такой атаки даже не сомневаюсь». «Леофар?» Нибос с сомнением заглянул в короб. «Если это так, то мы в дерьме по самые уши, Вин. Чувствую, этот камешек доставит нам еще немало проблем». Долгое время Леофар оставался всего лишь мифом, описанным в древних книгах. По легенде, это глаз бога, обладающий огромной разрушительной силой и могуществом. Но теперь многие симмарские ученые считали, что на самом деле это какое-то еще неизученное оружие древних. Многие искали его, но никому не удавалось найти. И вот теперь он лежит в грузовом отсеке маленького почтового кораблика, почти без охраны. Хотя она ему не нужна. Знаешь, что меня беспокоит? Как они его нашли и где? Для чего он им нужен? Поднявшись, я прикрыл камень крышкой. Пойдем, будем разбираться с проблемами по мере их поступления. А сейчас нам с тобой нужно выспаться. У дверей моей каюты небо соцалютовал. Я закрыл за собой дверь, сел на кровать и погладил ноющее колено Даже через плотную ткань форменных брюк Почувствовались вздутые линии рубцов, обезобразивших мою ногу. Скинув одежду, я несколько минут хмуро разглядывал багрово-синей линии на мертвенно-бледной коже. Потом тихо выругался сквозь зубы, выключил свет и навзничь упал на кровать. Первый день на блинджаре закончился.